На этом свете важно. Бесконечно улыбаясь, Потягиваясь нежно на кровать, Как кот на солнце, я закрыл глаза, И принялся засыпать. В закрытых глазах забегали мурашки, В голове завертелся туман, Замахали крылья, Влетели к небу из головы какие-то меха. С неба поползла в голову вата. Все такое большое, мягкое, пушистое, туманное. В тумане забегали маленькие человечки. Они побегали, покрутились и скрылись за туманом. Когда исчез последний человечек, и дело морфея Было уже в шляпе. Я вздрогнул. — Иван Осипович, сюда! — гаркнули где-то. Я открыл глаза. В соседнем номере стукнули и откупорили бутылку. Я повернулся на другой бок и укрыл голову одеялом. — Я слюбил еще офиса, — затянул баритон в соседнем номере. «А чего вы не заведете себе пианино?» — спросил другой голос. «Черти!» — проворчал я. «Не дадут уснуть». Откуприли другую бутылку и зазвонили посудой. Зашагал кто-то, звеня шпорами, хлопнули дверью. «Тимофей! Скоро ж ты самовар! Живей, брат! Тарелочка еще!» — Господа, по христианскому обычаю, по маленькой, мадемуазель, стрикозель, бараньи ножки живоприят. В соседнем номере начался кутеж. Я спрятал голову под подушку. — Тимофей! Если придет высокий блондин в медвежьей шубе, то скажи ему, что мы здесь. Я плюнул, вскочил и постучал в стену. В соседнем номере притихли. И опять закрыл глаза. Набегали мурашки, меха, вата. Ну, увы, через минуту опять заорали. Господа, крикнул я умоляющим голосом. Ведь это наконец свинство. Вас же просят. Я болен и спать хочу. Это вы нам? Вам! «Что вам угодно?» «Не извольте кричать! Я спать хочу!» «Спите! Вам никто не мешает! А если вы больны, то отправляйтесь к доктору!» «Ура царей, любовь и честь!» — запел баритон. «Как это глупо!» — сказал я. «Очень глупо! Даже подло!» «Хорошо не рассуждать. послышался за стеной старческий голос. «Удивительно! Поверитель какой нашелся!» Птица важная! Да вы кто такой? Не рассуждать! Мужичье, надулись водки, ярут! Не рассуждать, раздесь, повторил старческий охрипший голос. Я ворочался на кровати. Мысль, что я не сплю по милости праздных гуляк, приводила меня мало-помалу в ярость. Поднялась пляска. — Если вы не замолчите, — крикнул я, захлебываясь от злости, — то я пошлю за полицией! Человек! Тимофей! Не рассуждать! Еще раз крикнул старческий голосок. Я вскочил и, как сумасшедший, побежал к соседям. Мне захотелось во что бы то ни стало настоять на своем. Там кутили. На столе стояли бутылки. За столом сидели какие-то личности с выпуклыми рачьими глазами.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 И нагнув голову, глядя на пол, проговорил ⁇ Я полагал, надеялся, что вы сами догадаетесь. Но вижу, что вы не намеренны. И не волнуйтесь, даже можете сесть. Я полагал, что нам двоим служить невозможно. Ваше поведение в номерах Бултыхина. Вы так испугали мою племянницу. Вы понимаете. Сдадите дела Ивану Никитичу. И, подняв голову, он отошел от меня. А я погиб.